Хотя и муссы мы муф те времена платили вполне приличные бабки, хватило однокомнатную купить, пусть даже и в районе трёх дураков в хрущёвской пятиэтажке. Именно за то, что он кое о чём тоже как бы не подозревал, он и сохранял старательную несведомлённость до того самого случая. Да уж это нет. Прочь, прочь. размышлять на тему, что было бы, если и придавать себе зрадостным воспоминаниям, у Славика никакого желания не было. Он в очередной раз посмотрел на часы и увидел, что голубая подсветка дисплеячка готова вот-вот озарить цифру четыре. Пора. Дежурный кладовщик потянулся было к дубленому полушубку, но передумал и остался, как был, в толстом свитере. с ткаными вставками на плечах только натянул вязаную лыжную шапочку. Потом полез под диванчик и выудил громадные растоптанные валенки, потерявшие форму колошках. Валенки были вообще-то козьонные, со всеми вытекающими отсюда последствиями, затасканные неистребимо вонючие. Славик подобной обуви весьма не любил, зная, что с неё можно подхватить на ноги грибок. Однако сырой снег был по голень и неминуемо промочил и испортил бы теплые ботинки, в которых черт его дернул припереться на службу. А может быть, просто понемногу уходила брезгливость вместе со всем остальным, что по крайней мере в собственных глазах еще отличало его от уже не мечтавших никуда подняться стояночных аборигенов. Как бы то ни было, Славик обулся, распахнул дверь и решительно вышел наружу. После жарко нагретой печкой на довольно-таки спертого, надышанного воздуха в будке холодный и чистый, еще не испорченный выхлопами уличный, показался Славику алисиром жизни и молодости. Он поглубже натянул рабочие кожаные рукавицы, тоже, кстати, общественные, не забыть руки потом как следует вымыть. Взял прислонённую к стенке деревянную лопату и зашагал, высоко поднимая ноги по белой, синеватой искрящейся при фонарях целине, расчищать проезды. Надо же было отрабатывать денежки, что приплачивали ему некоторые автовладельцы, возникшие на горизонте аж в 6:00 утра и, конечно, желавшие немедленно ехать. И, конечно, по закону стервозности их машины стояли по самым дальним углам. Оттуда и так фикливо едешь, а уж на приземистые иномарки да по рыхлому снегу. Снег предстояло наваливать наподобие санок. сделанных из железного листа и лохматого куска буксирного троса, а потом впрягшись вытаскивать с заворота и опрокидывать его за борд. Работа была тяжелой. Когда он только здесь появился, перспектива уборки из снега, пусть даже за определенную плату, вызвала у него тихое внутреннее возмущение. Он здраво щелк его отрыжкой прежнего благополучия и проглотил. Теперь. Месяц спустя ему даже нравилось наводить в своих владениях чистоту. Изматывающий физический труд некоторым образом отгонял тяжелые мысли, опрокидывая последние санки, не вдруг вспомнишь, о чем страдал, поднимая первую лопату. При всем при том у Вечсла вы было предчувствие, что особо долго он на этой стоянке не задержится. Черт возьми! шиво доброго, ещё потом ему будет этого самого снега недоставать. Как и полагалось, Славик начал от ворот и на половину расчистил самый ближний проезд, когда по бетонному забору какого-то предприятия, расположенного на той стороне улочки, вознули лучи фар, приближалась машина. Что могло в подобный час понадобиться здесь водителю, кроме места на автостоянке, в поисках которого бедолага, говорятно, не один час мотался по городу. В славе гулко пнул ногой санки, вытряхивая слипшийся снег, затащил орудие труда обратно на территорию и встал у опустевшего шлакбаума, готовясь к переговорам.